Глава 62. Дементоры в Ильинском. Разве такое бывает? Ну вот как можно было так говорить? Знали ведь все, что Ворониха строга насчет этого. За всю жизнь не сделала ни одного приворота или рассорки. А Таиса достойна была счастья, как счастья материнства, так и простого женского счастья. И хоть знала она о разговорах, старалась не обращать внимания. Наоборот, не обращалась. вслух в магазине сказала, когда собралась очередь. Полощут меня языками те, кто сам к Даниловне покойной бегал за приворотом. Они не знают, что это такое. А нам не греха нет. Мой муж просто во мне женщину увидел. После её слов сплетницы немного поутихли. Катя принцип работы магии уже знала. Способности врождённые у неё были. Кое что и получалось. Вот только силу бабушка не передавала, рано ещё. Обычно перед смертью передают или когда совсем состарятся. А тут Кате замуж выходить нужно, родить ещё бы одного. Где-то в первых числах марта, когда дни уже стали намного длиннее, но всё равно Кате приходилось идти с работы в темноте, хорошо без коляски и ребёнка, как раз распутица началась. Она возвращалась домой после тяжёлого дня. После обеда были и пациенты с перевязками, и с обострением хронических заболеваний. Сейчас она торопилась рассказать всё бабушке. У соседей смотрели телевизор, свет в окошках не горел, только приглушённый синий свет от экранов. Вдруг от дерева, которое росло прямо в заборе, отделилась какая-то тень и сделала шаг в её сторону. Катя была не робкого десятка, да и в селе все знали друг друга, вроде ничего не должно случиться. Подойдя ближе, она рассмотрела, что это был мужчина. Он поздоровался, а потом спросил: "Девушка, не подскажете мне, где тут ведьма живёт? Я вон приехал автобусом, мне показали в эту сторону. Я пошёл, а какой дом не знаю". Катя почувствовала от него какую-то угрозу, что-то нехорошее, но разобраться не получалось. Решила не говорить о том, что она его внучка. "Мало ли, знаю, где живёт. Я как раз иду в ту сторону. Но я знаю, что ночью она не принимает, только до обеда". — Но куда мне возвращаться? Сейчас уже поздно. Переночую у нее. Пусть утром и примет меня. — Не думаю, но вам виднее, — осторожно ответила она. И, увидев, что бабушка уже стоит у калитки, облегченно вздохнула. Они подошли вдвоем. Бабушка молча оглядела незнакомца, открыла калитку и сказала. — Катерина, в дом быстро! Катя быстро зашла, а бабушка закрыла калитку, потом сказала пришедшему. — Катерина! Я вечером никогда в дом не пускаю. Приходи с утра. Катя в дом не зашла. Просто подошла к двери и слушала разговор. Я не на прием. Я хочу твою книгу. И я знаю, ты мне ее можешь дать. Хочешь, я у тебя ее куплю. Деньги дам. Тысяч двадцать. Больше, чем твоя месячная пенсия. Не продашь, заберу силой. Если ты что-то понимаешь и чувствуешь, сила у меня есть. «Книга не родовая сила. Без нее ты ничто. Знаю, есть на тебе смерть ни одной ведьмы. Сейчас пришел и за мной». Бабушка пыталась отвлечь его. Ведь за спиной внучка с правнуком были. Ей проиграть никак нельзя было. Ворониха стояла по одну сторону калитки, мужчина — по другую. Он начал двигать калитку, говоря при этом заклинания, а ведьма пыталась сопротивляться, говоря свои заклинания. Тут он почувствовал, что столкнулся с настоящей силой. Ведьма стояла крепко, калитка не смогла подвинуться ни на сантиметр. Колдун начал читать другое. Вокруг него образовалось кольцо синего света. Ведьма знала, что это такое, но отступать было ей некуда. Откуда-то появились какие-то чёрные сущности. Они сталкивались в воздухе друг с другом, а Катя как была застыла у двери, На неё и не обращали внимания. Заплакал в доме Андрюшка, и как бы этот плач вывел её из оцепенения. Она приоткрыла тихонько дверь и взяла стоящего в углу топор. Она видела, чувствовала, что сейчас калитка сдвинется, и этот страшный человек ворвётся во двор. Она видела светящийся круг, видела что-то летающее в виде чёрных тряпок вокруг этой пары. Затем она замерла. Продумала свои действия, взяла удобней топор и как будто её что-то перенесло к калитки. Махнула топором и рассекла ему голову. Вместо крови брызнуло что-то светящееся синее, и тут эта чёрная трепёна летела, облепила этого мужчину, потом схватила и куда-то понесло в сторону леса. На месте, где накапало крови, налетело много таких же существ, но маленьких, не больше вороны. Они толкались и старались выпить все капельки. Они пробовали сесть на лезвие топора, но Катя их сгоняла. А у бабушки сил не было отпустить калитку. Катя, догадавшись, взяла её под руку и помогла зайти в дом, потом завела в горницу, помогла лечь. Андрюша ухитрился засунуть крышки от кастрюль в щели. Они укатились, и он требовал их вернуть назад в манеж. Катя, укрыв бабушку, занялась сыном. Она пошла с ним на кухню, усадила на стульчик и начала его кормить. Бабушка как раз приготовила ужин. Она кормила сына и думала о том, сколько всего ей нужно знать. Она вспомнила кино о Гарри Поттере. Вот кого напоминали ей и те летающие сущности. А Том подумала, что завтра утром нужно будет почистить место перед калиткой и на всякий случай замочить в растворе хлорки топор. Как ей объяснить, если что, участковому, что она оборонялась от безоружного человека, и не только оборонялась, но и обороняла своего сына и бабушку. Но к счастью, сучности отнесли его в лес и обглодали плоть до костей. Это уже узнали потом, летом, когда грибники нашли чей-то скелет. Но на сегодня вопросов было намного больше, чем ответов. Сын был сыт. Теперь нужно было напоить бабушку её энергетическим чаем. потом накормить. Только теперь увидела Катя, насколько бабушка была сильной. Катя прямо чувствовала её мощь. Правда, тому гаду помогало ещё что-то, и бабушка в конце концов могла уступить. Что бы о том произошло бы, не хотелось даже думать. Неужели она будет такой же сильной? Нет, такого не может быть. Она принесла бабушке чай, разбудила и напоила её. После этого бабушка села на кровать, А потом попросила помочь ей пойти на кухню и покушать. Катерина, объяснять всё буду завтра. Утром встану и сама всё уберу у калитки. Топор замочила. Ну, молодец. Катерина, всё завтра. Сейчас я буду спать. Андрюша пусть пока играет в горнице. Мне он мешать не будет. Катя всё перемыла. Стирки было мало, и она оставила её на завтра. Завтра пятница, и она всё постирает.